Самуил Маршак, «Цирк». Впервые на арене для школьников Москвы ученые-тюлени, танцующие львы. Жонглеры-медвежата, собаки-акробаты, канадоходец-слон, всемирный чемпион. Единственные в мире атлеты-силачи подбрасывают гири, как детские мечи. Летающие кони Читающие пони, выход борца Ивана-огурца. Веселые сцены, дешевые цены, Полные сборы, огромный успех. Кресло-полтинник, ложи дороже, Выход обратно, бесплатно для всех. Начинается программа. Два ручных гипопотама. Разделивших первый приз, Исполняют вальс-каприз. В четыре руки обезьяна Играет на фортепиано, Под свист и щелканье бичей На лошади по кругу Хвостатый маленький жакей Несется с перепугу. По проволоке дама Идет, как телеграмма. Зайцы, соболи и белки Бьют в литавры и тарелки. Мешает палочкой пингвин Гражданин полярных льдин. В черный фрак пингвин одет В белый галстук и жакет. С двух сторон ему еноты Перелистывает ноты. На зубах висит гимнаст. Да чего же он зубаст? Вот такому бы гимнасту продавать зубную пасту. Мамзель-фрикассе на одном колесе. Ухитрились люди в цирке обучить медведя стирке. А морскую черепаху гладить мытую рубаху. Вот слон-индийский гастролер, канатоходец и жонглер. Подбрасывает сразу, и ловит он, шутя, фарфоровую вазу, бутылку и дитя. Белый шут и рыжий шут разговор такой ведут. Где купили вы, сеньор, этот красный помидор? Вот невежливый вопрос, этот собственный мой нос. Негритянка Мэри Грей, дрессировщица зверей. Вот открылись в клетку двери, друг за другом входят звери. Мэри щелкает хлыстом, лев сердито бьет хвостом. Мэри спрашивает льва, сколько будет дважды два? Лев несет четыре гири, значит дважды два — четыре.